Алексин – прекрасный антистрессовый препарат. Когда я и мои коллеги в 1991 году работали в Хиросиме, нам показали удивительное серосодержащее соединение, выделенное из выдержанного чеснока доктором Кодерой. Оно было названо Алексином. Как известно, некоторые виды растений вырабатывают соединения, компенсирующие стресс. Если такое растение подвергается травмирующему воздействию химических или физических сил, то информация об этом немедленно поступает от поврежденного участка к здоровым тканям через нервную систему растения. После этого нормальная ткань Начинает продуцировать аномальные продукты, так называемые стрессовые соединения. Некоторые из них обладают антимикробными свойствами и называются фитоалексинами. От греческого фитон растение, алексу защищать. У растений много средств защиты. Хорошо известными, например, являются Ришетин, продуцируемый семейством пасленовых, помидорами, картофелем и табаком. Глициолин, вырабатываемый соевыми бобами, а также пизотин, получаемый из садового гороха. Поскольку большинство фитоалексинов вырабатывается растениями в ответ на воздействие бактерий, вирусов, грибков, льтрафиолетового излучения или солей тяжелых металлов они могут служить не только гдетосексационным средством по отношению к факторам являющимся патогенными для человеческого организма, но и индикатором их наличия. То же самое относится и к алексину. по сообщению журнала, Cancer Letters 1991. Это новое соединение значительно снижает активность специфических химических канцерогенов относительно индукции злокачественных опухолей. Следовательно, говоря об алексине как об антистрессовом препарате, мы не относим его к растительным седативным соединениям, способным противостоять стрессу подобие валерьянны, хмеля или кошачьей мяты. Алекссин противодействует стрессу возникающему в организме под влиянием болезнетворных факторов активно действие на патогенез стресса независимо от того какую природу имеют его причины физическую, химическую и так далее. Воятно по воздействию на человеческий организм, Алексин, более корректно было бы назвать не антистрессовым, а повышающим сопротивляемость организма средством. Если вы включите чеснок в свой рацион, делайте это как можно чаще, то вы предотвратите развитие многих заболеваний. Особенно, если будете помнить следующее: чем большее количество чеснока вы подвергнете перед едой травмирующему воздействию, резки, рубки, прессованию, тем большее количество алексина при этом выделится.